«Я не знаю, о чем вы спросите меня», — выговорил с зардевшимся лицом Алеша. «Я только знаю, что я вас люблю и желаю вам в эту минуту счастья больше, чем себе самому. Но ведь я ничего не знаю в этих делах. Вдруг зачем-то поспешил он прибавить. В этих делах, Алексей Федорович, в этих делах теперь главная честь и долг. И не знаю, что еще» но нечто высшее, да, может быть, высшее самого долга. Мне сердце сказывает про это непреодолимое чувство, и оно непреодолимо влечет меня. Все, впрочем, в двух словах. Я уже решилась. «Если даже он и женится на той твари, — начала она торжественно, — которой я никогда, никогда простить не могу» то я все-таки не оставлю его. «От этих пор я уже никогда, никогда не оставлю его!» произнесла она с каким-то надрывом какого-то бледного, вымученного восторга. «То есть не то, чтобы я таскалась за ним, попадалась ему поминутно на глаза, мучила его, о, нет». Я уеду в другой город, куда хотите, но я всю жизнь, всю жизнь мою буду следить за ним, не уставая. Когда же он станет стою несчастен, а это непременно и сейчас же будет, то пусть придет ко мне, и он встретит друга, сестру, только сестру, конечно, и это навеки так» но он убедится, наконец, что эта сестра действительно сестра его, любящая и всю жизнь ему пожертвовавшая. «Я добьюсь того, я настаю на том, что, наконец, он узнает меня и будет, передавать мне все, не стыдясь!» — воскликнула она, как бы в выступлении. «Я буду Богом его, которому он будет молиться!» И это, по меньшей мере, он должен мне за измену свою и за то, что я перенесла через него вчера. И пусть же он видит во всю жизнь свою, что я всю жизнь мою буду верна ему и моему данному ему раз слову, несмотря на то, что он был неверен и изменил. Я буду... Я обращусь лишь в средство к его счастью, или, как это сказать в инструмент, в машину для его счастья. И это на всю жизнь, на всю жизнь. И чтобы он видел это впредь всю жизнь свою. Вот все мое решение. Иван Федорович в высшей степени одобряет меня. Она задыхалась. Она, может быть, гораздо достойнее, искуснее, натуральнее и хотела бы выразить свою мысль, но вышла слишком поспешно и слишком обнаженно. Много было молодой невыдержки, многое отзывалось лишь вчерашним раздражением, потребностью погордиться. Это она почувствовала сама. Лицо ее как-то вдруг омрачилось, выражение глаз стало нехорошо. Алеша тотчас же заметил все это, и в сердце его шевельнулось, сострадание, а тут как раз подбавил и брат Иван. «Я высказал только мою мысль», — сказал он. «У всякой другой вышло бы все это надломленно, вымучено, а у вас нет. Другая была бы не права, а вы правы. Я не знаю, как это мотивировать, но я вижу, что вы искренне в высшей степени, а потому вы и правы». Но ведь это только в эту минуту. А что такое эта минута? Всего лишь вчерашнее оскорбление. Вот что значит эта минута!» Не выдержала вдруг госпожа Хохлакова, очевидно, не желавшая вмешиваться, но не удержавшаяся и вдруг сказавшая очень верную мысль. «Так-так», — перебил Иван с каким-то вдруг азартом и, видимо, озлясь, что его перебили. «Так-так». Но у другой эта минута лишь вчерашнее впечатление, и только минута. А с характером Катерины Ивановны эта минута протянется всю ее жизнь. Что для других лишь обещание, то для нее вековечный, тяжелый, угрюмый может быть, но неустанный долг. И она будет питаться чувством этого исполненного долга. Ваша жизнь, Катерина Ивановна, будет проходить теперь в страдальческом созерцании собственных чувств, собственного подвига и собственного горя. Но впоследствии страдание это смягчится, и жизнь ваша обратится уже в сладкое созерцание раз навсегда исполненного твердого и гордого замысла, действительно, в своем роде, гордого, во всяком случае, отчаянного, но побежденного вами, и это сознание доставит вам, наконец, самое полное удовлетворение и примирит вас со всем остальным. Проговорил он это решительно, с какой-то злобой, видимо, нарочно и даже, может быть, не желая скрыть своего намерения, то есть, что говорит нарочно и в насмешку. «О, Боже! Как это все не так?» — воскликнула опять госпожа Хохвакова. «Алексей Федорович, скажите же вы, мне мучительно надо знать, что вы мне скажете!» — воскликнула Катерина Ивановна и вдруг залилась слезами. Алеша встал с дивана. — Это ничего, ничего, — с плачем продолжала она, — это от расстройства, от сегодняшней ночи. Но подле таких двух друзей, как вы и брат ваш, я еще чувствую себя крепко, потому что знаю, вы оба меня никогда не оставите. — К несчастью, я завтра же, может быть, должен уехать в Москву и надолго оставить вас. Это, к несчастью, неизменимо. Проговорил вдруг Иван Федорович. «Завтра? В Москву?» Перекосилось вдруг все лицо Катерины Ивановны. «Но... Но, боже мой!» «Как это счастливо!» — вскричала она в один миг со всем изменившимся голосом и в один миг прогнав свои слезы, так что и следа не осталось. Именно в один миг произошла в ней удивительная перемена, чрезвычайно изумившая Алешу. Вместо плакавшей сейчас в каком-то надрыве своего чувства бедной, оскорбленной девушки явилась вдруг женщина, совершенно владеющая собой и даже чем-то чрезвычайно довольная, точно вдруг чему-то обрадовавшаяся. «О, не то счастливо, что я вас покидаю! Уж, разумеется, нет, как бы поправилась она вдруг с милой светской улыбкой. Такой друг, как вы, не может этого подумать!» Я слишком, напротив, несчастна, что вас лишусь. Она вдруг стремительно бросилась к Ивану Федоровичу и, схватив его за обе руки, с горячим чувством пожала их. Но вот что счастливо, это то, что вы сами лично в состоянии будете передать теперь в Москве тетушке и Агаши все мое положение. Весь теперешний ужас мой. В полной откровенности с Агашей и щадя милую тетушку, так как сами сумеете это сделать. «Вы не можете себе представить, как я была вчера и сегодня утром несчастна, недоумевая, как я напишу им это ужасное письмо, потому что в письме этого никак, ни за что не передашь. Теперь же мне легко будет написать, потому что вы там у них будете на лицо и все объясните. О, как я рада! Но я только этому рада, опять-таки поверьте мне». «Сами вы мне, конечно, незаменимы. Сейчас же бегу, напишу письмо», — заключила она вдруг и даже шагнула уже, чтобы выйти из комнаты. «А Алеша-то? А мнение это Алексея Федоровича, которое вам так непременно желалось выслушать!» вскричала госпожа Хохлакова. Язвительная и гневливая нотка прозвучала в ее словах. «Я не забыла этого», — приостановилась вдруг Катерина Ивановна. «И почему вы так враждебны ко мне в такую минуту, Катерина Осиповна?» С горьким горячим упреком произнесла она. «Что я сказала, то я и подтверждаю. Мне необходимо мнение его. Мало того, мне надо решение его. Что он скажет, так и будет. Вот до какой степени, напротив, я жажду ваших слов, Алексей Федорович!» «Но что с вами?»